10. Организация. 10.1. Важность системы. В этой части мы поговорим про более метафизические составляющие CPA сферы, но они очень важны для развития не только бизнеса и каких-то масштабных проектов, а даже просто на уровне человека. Я предлагаю уже сейчас начинать думать о себе как о системном бизнесе. Это позволит целенаправленно развиваться и масштабироваться важные инструменты, системность и менеджмент задач. В этом нам поможет тот самый таск-трекинг, о котором я рассказывал в главе 6.2 в части про Soft. Системность понятие широкое. В рамках подхода к работе необходимо заранее прописать в текстовом или графическом формате все ваши процессы, происходящие в любом деле, которым вы заняты. На языке предпринимательства это называется создание и прописывание бизнес-процессов. В любом деле, каким бы вы ни занимались, Вы сильно прибавите в эффективности, если отобразите все процессы где-то письменно. Это очень простая задача, которую просто нужно сделать. У вас есть что-то на входе, точка А, и вы хотите получить что-то на выходе, точка Б. Для достижения результата вы делаете определенные действия. Чтобы разобраться в том, какие действия вы делаете и как делать их максимально эффективно, и необходимо разложить все на процессы. В CPA это становится особенно актуальным. Например, вы делаете креативы. На входе у вас какая-то гипотеза о том, как должен выглядеть крео. На выходе должен получиться готовый файл. Пропишите весь путь создания где-то в блокноте или используйте полезный софт для графического отображения, тот же Миро. Что нужно прописать в этом примере? На бумаге или в программе, как придумываете гипотезу? Создаете ли вы креатив сами или отдаете на аутсорс? Как происходит создание ТЗ дизайнеру? Как вы передаете ТЗ? Когда получаете первые результаты, в какие сроки и каким образом вносите правки и так далее, прописываете всё по пунктам. И так со всем, что вы делаете. Запрашиваете выплаты в партнёрке, опишите этот небольшой процесс. Запускаете рекламную кампанию, пропишите в каком порядке вы это делаете. На начальном этапе это может показаться абсурдным, ведь зачем делать всё это, когда есть только вы? Есть много причин, почему стоит это делать. Начнем с того, что вы начнете мыслить другими масштабами. В вашей реальности уже будет точка, в которой вы создаете команду и прирастаете в объемах, сотрудниках и, конечно, в профите. Когда же команда появится, вы будете понимать, что у вас происходит, потому что что называется, проползете весь путь на собственном пузе и будете мыслить категориями процессов. Вы начнете действительно управлять процессами и сотрудниками с новым сотрудником или уже действующему, которого просели результаты, можно будет работать адресно. Не просто поднажми, постарайся работать лучше, а иначе. Видишь, у нас в этом процессе написано, что нужно делать вот так, а ты так не делаешь. Почему? Или вот в этом процессе мы всей командой стремимся к определенному цифровому результату. Те, кто выполняет так, как написано, результат получают, а у тебя его нет. Возникает возможность адресно обратиться к конкретному месту в процессе и разобраться в том, почему результаты не такие, как и вы хотели бы, и при необходимости скорректировать процесс для всей команды. Еще один важный момент. Как только вы прописываете все ваши процессы, вы обретаете возможность увидеть все проблемные места, в которых вы делаете лишние или неэффективные действия. Вам станут видны так называемые бутылочные горлышки, где нужно расширить функционал или нанять еще людей. Да и потом это хороший вариант дисциплинировать себя. Во всём этом помогает менеджмент задач. Представим, что мы прописали все процессы и понимаем, как всё у нас работает. Каждый шаг это задача либо для вас, либо для сотрудника. Что всегда стоит помнить при движении по бизнес-процессам? Три простых правила. Первое у любой задачи должен быть ответственный. Второе срок, за который её нужно сделать. Третье чётко прописанный метод проверки результата. То есть, как проверить, что задача была выполнена хорошо? Предположим, что прямо сейчас мы запускаем рекламную кампанию. Какая у этого процесса будет форма отчёта? Если вы поручили эту задачу кому-то, значит, например, сотрудник должен по факту завершения теста написать какое-то саммари: сколько слил, сколько получил, какой был оффер и какая гипотеза. Это точка, за которую можно зацепиться и подвесить здесь KPI, чтобы можно было посчитать результат. Также с дизайнером Какая у вас будет форма отчетности, где вы будете закрывать таск, а как дизайнер передаст вам файл с готовым креативом. Помимо того, что всем будет понятно, что делать, как и когда, вы также сможете настроить систему мотивации дизайнера. Каждый таск стоит определенных денег, и его вознаграждение, например, можно привязать к среднему количеству креативов и срокам выполнения. Это суперважно, потому что на основе этого к нему можно прийти и сказать: "Слушай, тут такое дело". Смотрю на показатели за несколько месяцев, и обычно ты делал N креативов, а сейчас стало сильно меньше. Очевидно, что твоя производительность упала. Есть идеи, с чем это связано? Если не повесить на каждую задачу, никаких метрик и никак их не отслеживать, вы никогда и не узнаете о том, что производительность конкретного сотрудника упала. Для вас это всегда будет постфактум, когда придется увольнять человека. Хотя вполне вероятно, можно было бы помочь ему вернуться на прежний уровень производительности или расстаться с ним раньше. Ведь что такое падение производительности отдельно взятого дизайнера? Это может повлиять на весь ваш бизнес, потому что он делает плохие креативы, что снижает показатели закупки, или просто делает их мало, поэтому у байеров меньше вариантов для тестов. Все это отражается на профите очень сильно. Оказалось бы, всего лишь не посчитали количество креативов. Надо подвешивать задачи, визуализировать их, отслеживать и анализировать. Так, повторюсь, в любом деле, которое вы делаете.